В скобках сосна степень понимания является степенью приближения стремительно наступит будущее оно идет отсюда такое давление будет великое чудо чудеса и чудес